Ваффин-кафе благодарит Майю Малиновскую, автора рассказа «Торговец смертью», за разрешение на озвучку. А также подписчиков на Бусте и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. Майя Малиновская. Торговец смертью. Ко мне приходят по-настоящему отчаявшиеся. Я знаю, а я знаю наверняка, что среди них нет сумасшедших. Нет, я не работаю с теми, кто впадает в депрессию от трудной жизни. Со смирившимися я тоже не работаю. Апачи с сильными мира сего. Зачем я им и зачем они мне? Ко мне приходят с единственным желанием смерти. Хотите узнать, как я провожу день? Я смотрю и наблюдаю. Я наблюдаю за всеми вами. И выбираю себе жертву, новую работу. Если я тебя заметил, ты моя задача на ближайшие три дня. Ты попался. О, это моё настоящее проклятие – читать человеческие души. Хотя я не верю в существование души. Я знаю, как устроен человек. Из каких нитей сплетён, как дёргается в собственной жизненной сети – Сам себе паук и жертва. Хорошая метафорка, кстати, надо бы записать. Мир так устроен. Со времен начала эволюции. На уровне примитивного организма, что выживает, сильнейший. Если бы мне нравилось вешать на стену пафосные цитаты в рамочке, одну бы я попросил выгравировать на платине. «Изменяйся» или «вымри». Но это испортит дорогую обивку моего кабинета. Этот мир не меняется, он вымирает, этот город тонет и покрыт гнилым смрадом отчаяния. Цитаты ему не помогут. «Нет, я не буду рассказывать свою историю, вы никогда не узнаете, во всяком случае от меня, откуда я такой взялся. Вам довольно знать, что я есть. Я лучше о вас расскажу. В молодости я познакомился с одним мистиком, я даже хотел у него учиться. Но он запросил слишком много за свою науку. Он объяснял нам, новеньким, что люди – это консервные банки, которые мчатся на маленьком шарике с бешеной скоростью, не замечая, как превращаются в продукт с истекшим сроком годности. Хорошо, что я не пошел к нему учеником. Потерянное было бы время. Я с ним не согласен. Он заблуждался, я это знаю. Я трансформировал его теорию. Никаких консервов... «Для вскрытия нужен консервный нож, а это травматичный инструмент. Нет. Люди — это сосуды с жизнью. Бултыхающаяся колбочка страстей, хаотичных мыслишек, чувственных пристрастий, симпатий с антипатиями — это всё энергия и товар в нашем мире. Мы каждый день это продаём или раздариваем, воруем или покупаем, кто как может и умеет». Кто-то талантливый со вкусом, кто-то бездарно, кому-то не везет. Поздравляю, вы все в этом живете. Я, кстати, тоже. Каждый устраивается, как может. Я вообще в первом ряду этого веселого балаганчика. Я покупаю вашу смерть. Нет ничего сильнее финала, последнего выдоха энергии жизни. Как же все это происходит? Спросите вы. «Нет ничего лучше простого примера. Однажды ко мне в кабинет пришел Толстячок с Громилой. О, боги юмора, у Громилы был пистолет. Я слышал, вы торгуете свободой?» – спросил Толстяк. «По мнению подобных ему состоятельных обитателей мира, я скрываю свои делишки заброской-вывеской». «Нет, я торгую смертью, по приглашению». «Как это? Смертью по приглашению? А почему нет?» «Я вас слышал. Вы торгуете некими деликатными услугами. И как это происходит?» «Вы отдаёте мне всё самое ценное и умираете? И становлюсь свободным и счастливым?» «Последнее, не гарантирую. То, что вас тут не будет, несомненно. А как же за гробная жизнь?» «А что, в обычной жизни вам нужен гроб?» Толстяк теряется. Он уже смотрит подозрительно. У него дома целый каталог гробов. Он всё никак не может выбрать. Жена требует строгий чёрный с перламутровой инкрустацией, а тёща, у неё отсутствует вкус, видит зятья в лакированном из карельской берёзы с четырьмя золотыми ручками. Дура. Твой зять весит столько, что четверо надо рвуться. Он же выбрал молочно-белый, но не хочет обижать дочку, которая хочет похоронить батюшку в розовом. Толстяк смертельно болен и ищет способ облегчить себе смерть и заработать. Никакие блага мира, которыми он владеет, не спасут его жизнь. Ему конец в этом мире. На кой же он приперся ко мне? Я его тоже не спасу. Он так и не находит ответа, мне приходится ему помочь. «А почему вы ко мне пришли? Я вас вроде бы не приглашал, а мы без приглашения». Подает голос Громила и улыбается мне. Он же вроде бы как телохранитель. Вроде бы как всеопределяющая его характеристика. Если босс накроется, ему придется искать себе новый источник дохода. Он меня с порога не любит. Я угрожаю его благополучию на ближайшие три недели, пока живет его хозяин. «Ты тут лишний, парнишка», — отвечаю я, поправляя кружевную манжету. Я люблю прикасаться к шёлку, его утончённость напоминает о вреде резких движений для тонких материй. Не встревай в разговоры старших. «Это ты тут старший?» Я только смотрю, а он уже представил, как моя охрана вышибает им дверь. «Только вот охраны у меня нет. На мой взгляд, летит трусливая. А то что?» «Да, дурные манеры. Прекрасный источник для манипуляций». «Не то твоя жена узнает парочку твоих грешков». «Каких это?» Громила не сдаётся. «Ох, терпкий запах надменности с парами вчерашнего алкоголя!» «Мистер Эдзи, отвлекает меня толстяк. Ему известны пороки слуг и, очевидно, неприятны мои намёки. Он безгранично умнее своего спутника, то не был бы таким упитанным и благополучным. Хобби, пойди вон!» Громила послушал хозяина и вышел. «Благополучие – конёк этого человека. Он им лучится. Он умеет добывать блага где угодно, из чего угодно. Сейчас он добыл нам ценное равновесие двух собеседников, избавив от свидетеля и глупца заодно. Ладно, ладно, Громила мне неинтересен, как и толстяк. Я хочу благодушно его спровадить, без потерь, так сказать, а то разволнуется, помрет раньше времени, а я бесплатно услуги не оказываю». «Я подумал вот что. Начинает толстяк деловито. Если вы обеспечиваете смерть, то можете и жизнь изобразить. Ваше мастерство широко известно в узких кругах». Он подумал. «Что поделать? Умён. Правильно подумал». «Но захотите ли вы такую жизнь? У меня жизнь и смерть стоят одинаково. Всё. Торговаться бессмысленно». Я не гарантирую хороший выход. Я его просто гарантирую. Толстяк мнется и задает самый бестактный вопрос из всех бестактных. «А это правда, что вы бессмертны?» Мне остается только ответить. «Да. И никто не пытался вас убить?» «А вы попробуйте. Позовите вашего спутника, пусть он пустит мне в лоб пулю». «Ну что вы...» Моя уверенность его пугает. «Так что вы скажете, это возможно?» – заискивает толстяк. «Нет», – отвечаю я. «Но я поднимаю кисть, останавливаю его речь. Черная шелковая манжета моей рубашки чуть выпадает из рукава. Толстяк в душе эстет. Он любит старинную живопись и балетное искусство. У меня почти женские кисти, не знавшие тяжелой работы». Мой жест его завораживает. Он следит за рукой и замолкает. «Не знаю, какой вздор вы слышали обо мне. Знать этого не хочу. Вы будете настаивать или сразу услышите мой ответ?» «Вы мне отказываете?» «Да. Я не высылал вам приглашение. Ничего не могу с этим поделать. Я могу его купить за любую цену. Я достаю из верхнего ящика стола чёрную вытянутую открытку, лоснящуюся приятную на ощупь. Идеальный обрез – дорогая печать. Это и есть приглашение с единственной надписью снаружи. Поздравляю. И внутри тебе пора. Я даже достаю и протягиваю ему конверт, обычный почтовый, без марки и печатей. Можете, но оно не будет действительным. вам потребуется предъявить еще такой же конверт, где получателем указаны вы, а отправителем я с особенным штемпелем. Вы ни за что его не подделаете. Его можно получить только по почте. Я никогда не отправляю письма с одного адреса. Да, я большой оригинал, но так надежнее. Проверенный способ. Он мне не верит, как и во весь этот вздор. Впрочем, я уже говорил ему. И что же мне делать? Благостное лицо толстяка заволакивает сизая пелена отчаяния, а в глазах проступают слезы. Как мило. Прежде всего, не тратить бесценные минуты своей жизни, уговаривая меня вам помочь. Это невозможно. Если вы все верно слышали обо мне, то понимаете, что я вижу ваши сроки и возможности. Да, я знаю ваши возможности. У вас никакого шанса. И не ждите от меня извинений. По вашему, я не избранный. Возмущается он с обидой, как многие до него. В том-то и дело. Вы уже прожили полную жизнь. Надеюсь, что он не поймет мои слова буквально. У вас было все, у вас есть все. Вы испытали все, что возможно испытать в жизни. Вы пресыщены. Вы пусты внутри. Ваше благополучие — это тоненькая корочка на вселенской пустоте, которую нельзя заполнить внешними силами. Вы — пустая оболочка. Вы этого не хотите. Свою любовь отдали жене дочери, ненависть тещи и партнёрам, энергию добыванию средств для благополучной жизни. Бла-бла-бла. Всегда обожал эту часть разговоров. Тут я истинный артист, поэт и философ. Несу вдохновенную чушь в массы. В массу, в данном случае. И что вы посоветуете? Выбрать молочный? Размера 4 xl Нет, лучше 5. Попросторнее. Это же ваша смерть. Истинно ваша. Моя смерть? Это все, что у меня осталось? Толстяк заливается слезами, пухлые щеки розовеют, как у младенчика. Проклятье, он меня растрогал. Нашу слезливую идиллию нарушает вторжение. В мой уютный, дорого обставленный, безмерно любимый кабинет в старинном здании с изысканной лепниной по фасаду на набережной старинного города врывается разъяренный мужчина средних лет со вчерашней щетиной, неопрятно одетый и невероятно злой. Он бодро стряхивает телохранителя пухлого господина, но не пугает последнего. Толстяк готов к смерти, гроб и телохранитель ему уже не нужны. «Это вы тут, Эдди?" восклицает мужчина средних лет. «Господин Эдди. Да, это я». Гость вырывает из нагрудного кармана помятого сюртука не менее помятый конверт со штемпелем и маркой и швыряет на голубое сукно моего рабочего стола. В дыру потертого и замызганного драного конверта виден изысканный бумажный шелк моего приглашения. Я невольно поглаживаю манжету и смотрю на грубияна снисходительно. Завидев вожделенное письмо, толстяк подскакивает и рычит на охранника. вон! Тот повинуется, а что ему делать, бедняки? Мы остаёмся втроём в облаке остаточного перегара хубби и запаха немытого тела гостя. Я покашливаю нарочито и достаю из рукава чёрный платок. На мои манипуляции гость не обращает внимания. «По какому праву вы тут письма рассылаете?» – недружелюбно и требовательно спрашивает он. Толстяк смотрит на этого невежу сначала с удивлением, а потом с обидой. «Вы кота покормили?» – спрашиваю я, чем остужаю его ярость. «Конечно. Это хорошо. На пару дней ему хватит, а потом я попрошу секретаршу пристроить животное в хороший дом. Он же любит детей. А ваша дочь недавно умерла. Если что, это не я. Дальше я знаю, что делать. Я уворачиваюсь от могучего кулака». Толстяку помогать не приходится, он отскакивает сам. Я потому к нему проникся, что не просто обожаю умных людей, но еще и деликатных в щекотливых обстоятельствах. Вообще, весь комплекс талантов Толстяка и обеспечил ему успех. Но ну, болезнь, следствие простой энергетической перегрузки, баланса мой Толстяк не учел. Другое дело мой, второй клиент. Он дошел до ручки... Как где-то любят выражаться, в каком же это мире? Не по своей воле или вине его доконали обстоятельства от него не зависящие. А потом вспомни какие, хук бы слева не пропустить. Он в молодости зарабатывал кулачными боями, и я ему тут не соперник. Тут вмешался деликатный толстяк, обошелся без телохранителей и встал между нами, а гость его как раз бить не собирался. «Да брось, Джек!» «Приступаю я к успокоительной части. Не ты ли изливал мне душу в той забегаловке у Орди? Ты, кажется, уже тогда собирался сброситься с моста, только не вспомню с какого». «Я думал, что пьян, брежу! А ты не существуешь, а Ты мне что-то подсыпал тогда!» – возмущается Джек. «Именно. А то бы мы сейчас не разговаривали со всей твоей решительностью. Так бездарно тратить себя на рыб. Ты рыбу любишь, Джек?» Нет. Она тебя, да? Так о чём это мы? Я желал бы купить твою жизнь в обмен на я знал, что ты колдун. Да брось, Что за суеверие? Господа, вмешивается Толстяк со своей благостной деликатностью, которую могила не поправит. Давайте сядем к столу и всё мирно обсудим. Мистер Джек, я так понимаю, вы получили письмо, бесценное письмо. «Переговоры, его талант. Этак он сделает половину моей работы». Толстяк легонько напирает и усаживает остывающего Джека на свое место, а себе пододвигает другой стул. Я стою перед ними, изображая, как и полагается, гостеприимного хозяина. «Я бы предложил вам вина, но оно не продлит ваше пребывание в этом бренном мире». «Погороче», — бухтит Джек. «Чего тебе от меня надо?» «Все, что у тебя есть, в обмен на пребывание в мире ином», – воргую я. «Ничего у меня нет». Джек паникует, в точности как толстяк недавно, чем и заслуживает сочувствия последнего. «А кот?» – спрашиваю я. «Кота не отдам, только тронь, с того света достану». «Не достанешь?» «Но так и быть, я люблю котиков, девять жизни все-таки». «Да кто ты такой, буря, тебя порви!» – возмущается Джек. «Ох уж этот мне портовый жаргон!» «Позвольте, мистер Джек», – вмешивается толстяк. «Вы не знаете господина Эдди? Это же местная легенда, черный человек, письма смерти, все в обмен на свободу!» Кажется, он лично оскорблен низким бытовым образованием Джека. «Мне, в сущности, наплевать, что знает Джек. Он мой клиент. Я вычислил его позавчера, и уже до завтра его в этом мире не будет. Он сам ко мне пришел, трудиться не пришлось. Не всякий, понимаете ли, прискакивает в мой кабинет, сломя голову. Иногда приходится побегать за ними». «Да росказни все это!» Возмущается Джек. «Городские байки! Не существует его! Вы же солидный человек! Вон какой богатый!» «Тем не менее, он существует!» Заверяет толстяк. Джек смотрит на меня. «Да, я существую. Чтобы ты обо мне не услышал, Джек, все правда. Я торгую смертью, и у нас с тобой сделка». «Тогда уж без него!» Джек показывает на толстяка. «Нет, нет, мой друг, я тоже пришёл сюда, чтобы умереть», – заверяет Толстяк. «Они хорошая пара. Надоели они мне. Хочу кофе не из какого-нибудь Старбакса, а того, который варит Абигейл. Но если эти двое будут трындеть в моём кабинете дольше, пить его будет поздно, а то не засну». «Так, я прерываю уже завязавшийся без меня дружеский разговор. Вы готовы, господа?» Джек как-то обречённо, но кивает, а толстяк вздыхает, как старушка по прошлому. «У меня же нет письма». Я достаю из стола письменный прибор, размашисто пишу адрес и имя на конверте, пропускаю имя отправителя, достаю из того же ящика набор почтовых штемпелей и бацую ими по конверту. Пока челюсть толстяка сползает вниз, я вкладываю приглашение в конверт, облизываю, заклеиваю. Он не клеится, его надо сургучом, но я забыл по старой памяти. Тут же разрываю по краю, потом сую в руку толстяка. «Пошли, смертники!» Командую я обоим. И они идут. Дальше самое простое. Они умрут для этого мира. «А как же Хуби?» – тревожится толстяк. Ему передалось немного безмерного человеколюбия Джека, я думаю. Магия добра, чтоб ее. Не волнуйтесь, он через год умрет от алкоголизма и без вас. Меня волнует, почему вы не заставили его бросить пить или не уволили. Я знаю, он не захотел бы делиться своей волей, но это его выбор. Я к нему привык, он в сущности убийца, но при мне его порывы как-то притупились. Джек бы его точно убил... Хубби топит кошек, это его слабость, заявляю я. У них девять жизней, и эта скотина прекрасно этим пользуется. Мы идем по коридору от моего кабинета к пыточной. Так я про себя обозвал это варварское помещение. Меня всегда тошнит в портале. На этот раз Абигейль соорудила мне выходной костюм тройку. Ну почему не джинсы-то, милые? Мы шагаем на узкую парижскую улочку втроём. Я останавливаюсь у дверей с вывеской похоронного агентства и дёргаю на себя. Мои клиенты ошалели так, что молчат и заходят следом. Над дверью офиса звякает колокольчик. В глубине офиса с уютной камерной атмосферой прямо напротив двери стоит новенький молочно-белый гроб элит-класса размера 5XL. Цена не указана. Пахнет кофе. «Добрый день, месье!» «Приветствует нас Абигейль!» «Я никогда не говорю с ней по-французски, она этого не любит!» «Привет! Вот, доставил, оформляй!» Раздается грохот. Толстяк лишился чувств. Джек пытается его поднять, за этой вознёй до него первого и доходит. «Мы где?» «Он осматривает меня, чёрного человека, легенду города Т. «В другом мире, Джек?» – отвечаю я. «Ты хотел все бросить, уйти, все изменить, все отдать за другой шанс. Тут нет магии, тут ты будешь жить, как умеешь. Ты меня пьяный просил, неужели не помнишь?» «Ты кто?» «Твой проводник в другой мир?» Пока Джек впитывает и осмысливает, я сажусь в кресло у стола Абигаэль и обращаюсь елейным голосом. «У нас там кот остался покормленный». «Я знаю», — тоном бывалого офис-менеджера отвечает Абигейл. «Тебе кофе, как обычно? Ты сокровище! Не смей торговаться, я не продамся», — шутит она.